Издательство «Эксмо». Катя Брандис. 12 секретов. Посвящается труди Ибо. Ореховое Рождество. Холли. Красная белка в сиротском приюте. Серое Рождество давно пора запретить. Я так считаю нахмурившись, подумала Холли. «Жаль только, мое мнение никому не интересно». А как было бы здорово запрыгнуть на голову мистеру Тембину, вечно страшно занятому директору приюта, и дергать его за уши до тех пор, пока он не взмолится о пощаде и не пообещает им самое разноцветное, самое прекрасное Рождество, какое только может быть. Но... Увы, никто не должен знать, что во втором обличье она — красная белка. И значит, о подобных трюках нечего и думать. Интересно, а когда она в последний раз превращалась? До Рождества осталось всего три дня, а за окном льет дождь. Из-за этой сырости и улица, и соседнее здание с плоской крышей и мотели вокруг их сиротского приюта выглядят еще тоскливее. В самом приюте миссис Ломок уже на день Святого Николая повесила пару еловых веток, украсив их красными картонными свечами. Ветки обычно оставляют до января, но они уже сейчас совсем засохли, и до них ни в коем случае нельзя дотрагиваться, иначе получишь водопад иголок за шиворот. Школу украсили чуть лучше, но одни и те же рождественские песни, каждую перемену звучавшие из громкоговорителя, были словно бесконечный дождь, насквозь промочивший ее мех. «А как мы будем праздновать Рождество?» Холли наконец-то отважилась обратиться к миссис Ломок, одетой, как всегда, во что-то серо-черное, абсолютно в тон к этой зиме. В ответ она получила привычный укоряющий взгляд. Холли давно заметила, что миссис Ломок ее терпеть не может. Девочка-белка была для воспитательницы слишком подвижной, слишком громкой, слишком необузданной. Однажды она услышала, как та назвала белок древесными крысами. «Ну о чем тут можно еще говорить?» «Вам разрешат выспаться», — торжественно объявила миссис Ломок, словно сообщила о выигрыше в лотерею. В рождественское утро завтрак будет только в девять, и все получат по чашке горячего какао. А, <с element> а, протянул Фил, высокий, худой, бледный мальчик, случайно оказавшийся поблизости. Ему уже исполнилось 13 лет, и он больше не надеялся, что его когда-нибудь усыновят. То есть, можно сказать, никак не будем праздновать, как обычно. У воспитателей «Есть собственные семьи. С какой стати нам оставаться с вами на празднике?» — резко ответила миссис Ломок. «Филипп, у тебя совершенно мятая рубашка. Пожалуйста, обязательно погладь ее до ужина». «Да, миссис Ломок», — автоматически отозвался Фил в спину уходящей воспитательницы. Он давно жил в приюте и уже привык к послушанию. Даже слишком. «Сосновые иголки вам за шиворот, миссис Ломок!» мысленно добавила Холли и скорчила жуткую гримасу вслед удаляющейся спине. Увидев это, мальчик улыбнулся. Холли и Фил не были друзьями, но в комнату дневного пребывания на этот раз направились вместе. — А ты еще помнишь, как праздновало Рождество с родителями? — вдруг спросил Фил. — Ты ведь уже давно здесь? Холли сглотнула. Неужели и правда прошло уже три года, как она попала в приют? — Да, с тех пор, как папа умер. — Ну, разумеется, я помню Рождество. И всегда буду помнить, — сказала она и почувствовала укол в сердце. В последнее Рождество, когда папа еще был жив, они скакали по лесу в обличии красных белок и бросались друг в друга и в других животных снегом. В общем, отлично повеселились. А потом согревались дома теплым молоком с карамелью и пекли ореховое печенье. Вечером Холли укрылась своим любимым зелено-фиолетово-оранжевым одеялом и заснула счастливой, зная, что на следующее утро папа распакует ее подарок, а она — папин. Они дарили друг другу только по одному подарку, потому что папа, работая в вечернюю смену в бургерной, мало зарабатывал. Но разве количество подарков так важно? Гораздо важнее обнять друг друга. «Ну...» «Если эти дурацкие воспиталки не желают иметь с нами дело, тогда я сама организую для нас рождественскую вечеринку», — вырвалось у Холли. Фил с сомнением взглянул на неё. «Ты ведь знаешь, что накажут всех, даже если глупости наделает кто-то один». Холли расплылась в широкой улыбке. «Если нас всё равно накажут, то стоит постараться, чтобы было за что. Так ведь? А кроме того, рождественская вечеринка — это не глупость». «Что ты задумала?» — насторожился Фил. «Прежде всего, нам нужно ореховое печенье», — сказала Холли. «Очень много орехового печенья». «Понятно. Я знаю, как его готовить», — кивнул Фил, немного поразмыслив. «Отлично. Значит, он в деле». «Но у нас нет продуктов, и мне нельзя одному находиться на кухне. Опросить разрешение у мистера Гамбрини нет смысла». «Это верно». Повар в приюте был не только очень ленивым, обычно он готовил, смешивая содержимое разных консервных банок, но и весьма непредсказуемым. Если он с утра ссорился с женой, то потом весь день пребывал в плохом настроении и не говорил ни слова. «Хм», — протянула Холли, теребя распустившуюся нитку свитера. «Мы что-нибудь придумаем. Сначала надо опросить остальных. Кто с нами? Я?» «Возьму на себя девчонок. А ты, мальчишек, только осторожно!» «Не волнуйся, Фредерик не узнает», — пообещал Фил. Фредерик постоянно доносил воспитательницам, если кто-то из ребят, что называется, сходил с пути добродетели. В награду он иногда получал шоколадку или благосклонную улыбку миссис Ломак, которая обычно выглядела так, словно только что хлебнула лимонного сока. Прежде всего, Холли... Поговорила с Мелиной. У этой девочки были скрюченные ножки, потому что родители заставляли её днём и ночью сидеть в слишком маленькой кроватке. Теперь она могла ходить только на костылях. Но руки у неё были золотые. «Весёлое Рождество? Да, это круто!» С мечтательными нотками в голосе тут же согласилась Мелли. «Я могу смастерить подарки. В одной из кладовок есть разноцветная пряжа. Я сплету из неё браслеты». Еще несколько девочек тоже пришли в восторг от задумки Холли и тут же предложили идеи для подарков и в какие игры поиграть, чтобы всем было весело. Но появившаяся вдруг Саманта заявила. «Что вы там болтаете про вечеринку? Совсем рехнулись! Нам всем за нее попадет!» Обладательница длинных светлых локонов Саманта была по-настоящему красивой девочкой. Вот только прыщи приводили ее в отчаяние, особенно в дни посещений. Косметику покупать было запрещено, поэтому в прошлый раз она припудрила лицо мукой, став похожей на полярную сову. Саманта твердо настроилась как можно быстрее найти приемную семью. И ребятам, в которых она видела конкурентов, приходилось несладко Ты же хорошая актриса. Возможно, у тебя получится изобразить наших воспитательниц, — предложила Холли, сделав вид, что не слышала возражений Саманты. — А может, «Придумаешь еще какое-нибудь ореховое представление?» Не прошло и минуты, как блондинка сдалась. «Ну ладно, я с вами. Ты сказала, будет печенье?» «Будет целая гора печенья высотой минимум с трехлетнюю сосну!» «А может и выше», — заверила ее Холли, хотя пока понятия не имела, как все это организовать. Но решение проблемы уже приближалось. Большими шагами в ботинках 46-го размера. «Вот, отнеси на почту», — приказал директор приюта и сунул Холли в руки коричневый конверт. Мистеру Тембину, почти совершенно лысому мужчине в вязаной кофте, как-то удавалось всегда выглядеть страшно занятым. «Только быстро, понятно?» «Понятно», — ответила Холли, раскачиваясь на носках. «Я не просто быстро, я мигом». «Отлично. Почта находится как раз рядом с супермаркетом». И Холли тут же умчалась обсудить ситуацию с Филом. «Отлично!» — согласился тот. «Кстати, с нами очень много пацанов. Пеппи исполнит акробатические трюки, а Сергей тоже хочет что-то показать, но пока не говорит, что...» «Ну-ну», — выдохнула Холли. Сергей производил странное впечатление. И не только потому, что практически не говорил по-английски. «Но я уверена, будет весело. неважно что он задумал. «Теперь нужно раздобыть денег и как-нибудь проникнуть на кухню». «Я скопил немного», — тихо сказал Фил, помчался в спальню и вернулся с несколькими мятыми десятидолларовыми купюрами. Холли растрогалась. «Это просто Орехово! Теперь мы сможем купить масло, муку, молотых лесных орехов и все такое, а я добуду ключ». «Очень забавно, что ты все время говоришь «Орехово», — сказал Фил. — Так больше никто не говорит. — А как ты собираешься добыть ключ? — Тебе лучше не знать, — ответила Холли. — Тогда они и под пытками ничего от тебя не добьются. — Главное, чтобы миссис Ломок допыток не додумалась, — буркнул Фил. Воспитанников в приюте не били, хотя некоторые воспитатели были бы только за. Холли сбегала за курткой и умчалась, взяв конверт под мышкой, чтобы все видели и сумки для продуктов, спрятав их под курткой. Закупка прошла успешно. А когда Холли вернулась с полными сумками, Фил отвлек воспитателей, и девочка спрятала продукты под своей кроватью в спальне, пока там никого не было. Теперь предстояло самое сложное — добыть ключ от кухни. И Холли отправилась к мистеру Гамбрини. К сожалению, сегодня повар снова был не в духе. «Люди перестали различать добро и зло!» — сокрушался он. — Никогда еще этот мир не казался мне таким порочным и безумным! Холли была с ним полностью согласна. В мире, где твоих родителей могут сожрать хищники, явно что-то не в порядке. — А что случилось? Ваша жена неправильно выдавила зубную пасту из тюбика? Развеселить повара не удалось. — Чего нужно? — буркнул мистер Гамбрини, помрачнев еще больше. — Всего лишь соли, — ответила Холли. Соль хранилась в дальнем углу кухни, и чтобы ее принести, повар должен повернуться к девочке спиной. И тогда у нее появится шанс добраться до заднего кармана его брюк, где лежали ключи. «Зачем тебе соль?» Брови мистера Гамбрини поползли вверх. Он почесал затылок и пустил ветры, как любили выражаться воспитатели. «Хорошо, не надо соли. Давайте тогда розмарин», — сказала Холли. Мистер Гамбрини поступил вполне ожидаемо. «Розмарин? Ты совсем с ума сошла? Ты правда думаешь, что я буду раздавать всяким малявкам дорогие приправы? Получишь свою соль и проваливай отсюда, понятно?» «Я исчезну быстрее, чем развеется испорченный вами воздух», пообещала Холли, невинно хлопая ресницами. «На твой язык надо получать лицензию, как на оружие», буркнул мистер Гамбрини, и не успел он повернуться к Холли спиной, как она подкралась и вытащила ключ из кармана его брюк. Повар ничего не заметил. Во-первых, у Холли от рождения были ловкие пальцы. А во-вторых, она долго тренировалась. Приюте не разрешалось иметь многое из того, что ей хотелось. А кроме того, во время экскурсии она могла с помощью чужих кошельков увеличить количество карманных денег, которая в приюте составляла просто невероятную сумму — 50 центов на человека в неделю. Воспитатели, кажется, почуяли, что в приюте что-то происходит. В воздухе витало непривычное оживление. Чтобы усыпить их бдительность, Холли так сильно старалась вести себя прилично, как не старалась еще ни одна белка. Она практически не дерзила, сидела почти спокойно, Сидеть совершенно спокойно, ведь никому не под силу, правда? И время от времени даже выполняло требования взрослых. Все остальные, посвященные в тайну ребята, тоже старались себя не выдать. И у них получилось. «Какие вы сегодня смирные!», — удивилась одна из воспитательниц. Отправляясь на рождественские каникулы и прощаясь с детьми, сотрудники приюта не скрывали отличного настроения. И только мистеру Тембину, казалось, было неловко. «Отдохните как следует», — сказал он малышу пеппе которому было всего семь. «А я отдыхать не собираюсь, потому что мы...» Начал было пеппе но, к счастью, его тут же перебил Фил. «Да, конечно, мистер Тембин. Мы будем рады отдохнуть от школьных занятий и как следует выспаться. Счастливого Рождества!» «Счастливого Рождества», — пробормотал мистер Тембин и, натянув, коричневую вязаную шапку и, обмотав шею коричневым вязаным шарфом, быстро не оглядываясь, ушел. Наконец, в приюте осталась только ночная смена. Сегодня это была старая грит, похожая на сморщенное яблоко. Обычно у нее был такой вид, словно она витала мыслями где-то в облаках. Ее обязанности входило следить, чтобы на полу в коридоре было меньше грязи, чем в лесу. А учитывая, что все 40 приютских детей ходили в грязных башмаках, Эта задача, как правило, оказывалась Гритт не по силам. Возможно, она осталась сегодня на ночное дежурство, потому что у нее нет ни детей, ни внуков, а из домашних питомцев только волнистый попугайчик, которого она всегда брала с собой на работу. «Так, чистить зубы и спать!» прошамкала Гритт, и в серых войлочных тапочках направилась впереди девочек в умывальную. В каждой спальной комнате с голыми, крашенными бежевой краской стенами, где система отопления скорее морозила, чем согревала, на двухэтажных кроватях, сваренных из серых стальных труб, спали по шестеро детей. Здесь пахло старой шерстью, средством от моли и отваливающейся от стен штукатуркой. Но сегодня Холли было на это наплевать. Она укрылась своим чудесным зелено-фиолетово-оранжевым одеялом из-за которого уже не раз ругалась с воспитательницами, и, закрыв глаза, замерла, хотя совершенно не собиралась спать. Она слышала, как тихонько хихикают другие девочки. В этой спальне все были посвящены в тайну и сгорали от нетерпения. Прошла целая вечность, пока в приюте наконец воцарилась тишина. Затих даже попугайчик Грит, наверное, задремав вместе с хозяйкой. Холли отбросила одеяло и спрыгнула с кровати. Она вся, вплоть до кончиков волос, дрожала от волнения. «Время печь печенье!» — пропела она, на цыпочках пробираясь с остальными девочками в кухню, где их уже ждал Фил с помощником. «Как все прошло!» — выдохнула Холли. «Отлично!» — Фредерик быстро заснул и даже не проснулся, когда мы уходили, — доложил Фил. Он заметно нервничал. Наверняка потому, что раньше никогда не нарушал правила. «Но ведь это же вредно для здоровья», — подумала Холли. «Маленькая неразрешенная вечеринка станет для него хорошей тренировкой и пойдет ему на пользу». Она несколько раз повернула ключ в замке, и дверь в кухню открылась, даже не скрипнув. Вскоре на кухне запахло корицей, растопленным маслом и молотыми орехами. Настроение было прекрасное, и Холли с Мелиной таскали друг у друга из мисок теста. «Мы с мамой тоже всегда пекли печенье», — сказал Пеппи, — и все притихли. Ребята в приюте знали, что его мама уже полгода в тюрьме и выйдет оттуда не скоро Наконец, Холли, Саманта и другие члены их прекрасной команды отнесли пять противней горячего только что из духовки печенья, мандарины и орехи в комнату дневного пребывания. Остальные ребята уже сдвинули там в сторону столы и стулья, чтобы можно было устроить представление. «Орехового Рождества!» — пожелала всем сияющая Холли и, надев зеленую шапку с помпоном, сделала круг вальса по залу. Все тут же набросились на гору печенья, съев все за пять минут. Но это было не страшно, потому что все уже развеселились и были готовы развлекаться. Пеппе разучил разные трюки с костылями Мелины. Опираясь на них обеими руками, он вскидывал ноги вверх все выше и выше. Холли прошлась на руках. Она всегда это умела. Сделала пару кувырков и, закрутившись в воздухе, закончила свое выступление сальто, которому ее научил папа. Аплодисменты были громкими. Даже слишком. Только бы их не услышали. Фил заволновался. «Тише, пожалуйста!» «Если грид проснётся, нам конец!» Следующей выступала Саманта. Она раздобыла тёмно-серую вязаную кофту и тапки миссис Ломок, убрала волосы назад и нацепила на лицо всем знакомое кислое выражение. «Вы закончите в канаве! Вы все!» Изменив голос, ругалась она и грозила указательным пальцем. «Я там уже побывала и, должна сказать, прекрасно себя чувствовала!» «Я так люблю обниматься с крысами, они воняют так же, как я. Но об этом никто не должен знать, понятно?» Непривычно молодая и красивая миссис Ломок с воодушевлением рассказала о своем отце, который гордился тем, что не мылся уже 10 лет, и о матери, которая могла молиться 100 часов подряд, а потом еще протащить за рога по лугу дикого быка. И, разумеется, не забыла и про дядю. У него самая длинная борода во всем штате Айова. И во время концертов в церкви он любит выкидывать разные фокусы, потому что ему нравится, как вопят старые дамы. Представление всем очень понравилось. Пеппи свалился от смеха на пол и катался там среди разбросанной кожуры от мандаринов. Холли тоже пришла в восторг. Она и не подозревала, что Саманта может быть такой смешной. Потом пришла очередь Сергея обычно тихого и незаметного. «Странного», как его иногда называли. Говорили, что он родом из России, и что во время путешествия по Америке родители забыли его на парковке. И вот он с серьезным выражением лица вышел на середину комнаты, и сразу воцарилось напряженное молчание. Холли тоже волновалась. «Клянусь сосновой шишкой, сейчас мы узнаем, что он приготовил. Только бы не испортил всем настроение». «Так выглядит мистер Тембин, когда он нашел у себя в носке дождевого червя», — сказал Сергей, затем открыл рот, скосил взгляд в сторону и скривился так, словно лицо у него резиновое. Это была одна из лучших гримас, какую Холли видела в своей жизни. Она даже чуть не забыла, что нельзя громко аплодировать. «Круто! Давай дальше!» — закричала Мелина, взмахнув костылями и едва не задев одну из ламп. И вскоре все увидели лицо грид когда у нее болит живот, и как ведет себя мистер Гамбрини, случайно проглотив таракана, и еще много чего. Радуясь теплому приему публики, Сергей хотел продолжить представление, но вдруг дверь распахнулась. Все замерли и уставились в дверной проем. — Нет, только не это! Там, в полосатой пижаме, стоял Фредерик. Он тер глаза и удивленно смотрел по сторонам. я беда Фредерик. Фредерик, который донес, что Мира ничего не ест, а прячет еду у себя в шкафу на черный день. Девочку потом отправили в больницу, и Холли больше никогда ее не видела. «Что здесь происходит?» — спросил фредрик почесав бритый затылок. Волос у него не было. Пару дней назад Грит нашла у него в шеи. «Рождественская вечеринка», — сообщила Холли, хотя он и сам мог все прекрасно видеть. Фредерик сел и взял три рогалика, а Сергей скорчил следующую гримассу, изобразив просто сенсационный портрет миссис Ломок в тот момент, когда она заметила, что у нее украли паспорт, ключ и сотовый. Холли даже захотелось испробовать этот трюк. Возможно, тогда все так же безудержно развеселятся, как сейчас. Даже у Фредрика уголки губ поползли вверх. Может, он не такой уж и плохой, как кажется? А если и нет, то его можно понять. Она слышала, что пока не вмешалась служба опеки. Вот чем плохо с ним обращался. После выступления Сергея Фил пробил барабанную дробь, и Мелина торжественно вытащила коробку с подарками, которые она и другие ребята смастерили в последние дни. К счастью, хватило на всех. Каждый взял по одному подарку, обернутому Мелиной красной салфеткой, и смог порадоваться сюрпризу. Все с нетерпением приступили к распаковке и уже через пару минут показывали друг другу свои сокровища. Саманта получила три конфеты. Малыш Пеппи — лошадку из каштанов и спичек. Холли пришла в восторг, обнаружив большую золотую пуговицу с черным гербом. Фредерик обрадовался сплетенному Мелиной браслету, а Фил, который любил готовить, копии ключа от кухни, который сделала для него Холли. «Я его уже опробовала», — гордо сказала она. «Входит просто как нож в масло». «Это круто! Теперь я смогу готовить по ночам, если захочу», — улыбнулся ей Фил. Наверное, нужно было выставить сторожей, чтобы те предупредили в случае опасности, особенно после того, как проснулся Фредерик. Но, понятное дело, никто не хотел стоять снаружи, когда внутри так вкусно и весело. Услышав в коридоре шаги, все застыли во второй раз. Кто-то, шаркая, тяжело ступал по коридору. «Или грит, или Санта-Клаус», — подумала Холли. Но ни того, ни другого не приглашали. «Шевелите лапами! Живо под стол! Рот закрыли и выключили свет!» — прошепела она. Все попрятались, и в последний момент кто-то успел выключить свет. И очень вовремя ручка двери опустилась вниз. В ужасе, затаив дыхание, они увидели, как открылась дверь, и на фоне освещенного коридора возник силуэт старой грит. Воспитательница всматривалась в комнату, и Холли понимала, что сейчас та включит свет, и им конец. И даже если грит не включит свет и не заметит детей, она не может не учуять этот парящий в воздухе невероятный, изумительный запах ванильных рогаликов. Но раз в год чудеса случаются даже в сиротском приюте. Грит не стала включать свет. Она отступила назад, а потом тихо и очень аккуратно закрыла дверь. «Спасибо», — мысленно поблагодарила ее Холли и, скользнув к двери, снова включила свет. Осторожно, еще немного скованно, не веря своему счастью, Дети выбирались из-под столов. Холли смотрела на них, широко улыбаясь. "Можем продолжать", объявила она. А потом вечеринка немного вышла из-под контроля. "Мы желаем вам колючего Рождества", напевала Холли, насыпая в тапочки воспитателям сухих иголок и еловых веток. Остальные ей усердно помогали. Кому-то пришло в голову зажечь красные-желтые и картонные свечи, но, к счастью, обошлось без пожара, потому что Фил быстро организовал ведро воды. И еще третий противень печенья оказался на полу, потому что юные пекари поскользнулись на мандариновой кожуре. Но на полу печенье задержалось недолго, потому что это были всеми любимые ореховые печенья, а пара секунд на полу не считается. Вечеринка была безудержно веселой и очень-очень праздничной. Ребята страшно устали, и один за другим отправлялись в спальне. И, скорее всего, большинство из них забыли почистить зубы. Но сегодня им было на это наплевать. Фил, Саманта и Пеппе задержались, чтобы привести комнату в порядок. «Это было здорово», — сказала Саманта. «Сладких тебе снов, холле «Точно! Отлично получилось! В следующем году тоже устроим, да?» — улыбнулся Фил. А Пеппи обнял Холли и крепко прижался к ней. «Попробуй только остановить меня, пожиратель печенья», — сказала Холли. Ну, наконец-то, снова Рождество с объятиями. Когда все ушли, Холли вытерла слезы. И тут вдруг она вспомнила, что они забыли убрать на кухне. «Ах ты, гнилой орех!» Там повсюду валялись посыпанные мукой противни, жирные миски и облизанные ложки, не говоря уже о яичной скорлупе, пустых упаковках и крошках. Пол был скользкий от масла и грязный от муки. И все спят, кроме нее. «Ну что ж, за каждый праздник нужно платить», — подумала Холли и, улыбнувшись, засучила рукава пижамы. Почти закончив уборку, она обнаружила в углу под бумагой для выпечки несколько оставшихся незамеченными ореховых печеней. Отлично! Холли взяла себе одно, самое маленькое. Остальные она положила на самую красивую чистую тарелочку и вышла из кухни. Она поставила тарелку с печеньем у одной из дверей и тихо пожелала Грит и ее волнистому попугайчику орехового Рождества.